Вскакивала в тревоге, падала, объятая снова дремой. Череда видений и ощущений. Неиспытанные силы, более ярких, чем сама жизнь, была мучительна. Колдовская мазь или напиток, или то и другое вместе вызвали в Гитере любовное стремление неодолимой мощи.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 Таис опускалась все ниже в своих желаниях, воплощаясь в первобытных мифических героинь – Леду, Филариннипу, ниппу Пасифаю. Гетера изнемогала под бременем темных сил Антероса. Если бы не духовная закалка, приобретенная у орфиков, она бросилась бы в храм и молить богиню об освобождении.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 На рассвете прилетел из восточных равнин, Ворвался в раскрытую дверь Исконные проемы И заставил проснуться Окоченевшую Афиненку. Таис едва сдержала стон, Чувствуя боль во всех мышцах, Будто после непрерывной скачки В двадцать парасангов. Искусанные губы распухли, До груди нельзя было дотронуться,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 За поворотом дороги Гетера едва не попала под копыта лошадей. Пять всадников мчались навстречу, введя в поводу двух покрытых персидскими потниками лошадей. Буанергос остановился прямо перед Афининкой. После долгого раздумья Таес взвелась ему на спину, выдернула повод у коновода. Буанергос тронулся с места с такой быстротой, что сразу оставил позади всю компанию.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 Да что он? Сам божественный наш Александр.